13 мая 2012 года. Воскресенье. Москва. 12 мая Дмитрий улетел в Новосибирск, но обещал, что приедет ко 2 июня, чтобы попасть к моему брату на свадьбу. Опять наверняка будет тянуть кота за хвост, откладывая откладывая приезд, тем самым доведя меня до невменяемого состояния. Сказал бы, уж не приеду, и все. Нет, нужно всем мотать нервы. Вся благость от общения с семьей в прошедшие праздники как-то разом улетучилась. Ничего не радует, как не пытаюсь себя встряхнуть. Видимо, тяготит постоянная недосказанность в наших отношениях с Дмитрием. И хотя пытаюсь гнать от себя невеселые мысли, они всплывают постоянно. Понимает ли мой муж, в какую бездну утягивает нас обеих, тех женщин, которых он вовлек в свой круговорот, как в омут? что все трое разуверились в любви, как в святом чувстве между двумя и только двумя людьми. Понимает ли, что каждый из нашей притянутой за уши троицы изменяет уже самим существованием этого треугольника? Ведь каждый знает о существовании двух других сторон. А измены неизбежно будут утягивать в этот омут все больше фрагментов, которые также будут обмануты в своих ожиданиях. И эта цепь бесконечна. Неверие разъедает души, как плесень. Погода после праздничного разгона облаков на 9 мая продолжает быть отвратительной. После этого всегда неделю идет мелкий противный дождь, поэтому на дачу мы с Миланой в эти выходные не выбрались. Да и чего зазря мерзнуть? Мне ведь приходится беречься, чтобы не простужаться и не болеть» особенно перед предстоящей поездкой в Италию. Зато сегодня вечером в местной библиотеке соберется литературный клуб. Последняя встреча перед летним долгим перерывом. Мы расстанемся до октября. Как всегда, замечательно провела время в кругу своих близких знакомых. Было о чем поговорить, ведь я принесла показать свою новую вышедшую книгу, почитала стихи, попели с большим удовольствием под гитару. «Только каждый раз меня напрягает, что нужно оставлять Лану одну. Да, я теперь ее оставляю. А что поделать? Сначала оставляла на час-два, потом дольше. Она может чай себе приготовить, кашу, быстро растворимую, развести кипятком, бутерброд сделать. Вершиной кулинарного творчества стала недавно приготовленная под моим руководством глазунья. Но все равно боюсь, вдруг что-то не так» поэтому спешу домой. 14 мая 2012 года, понедельник, Москва. Погода неожиданно начала исправляться в лучшую сторону. Как всегда, по закону подлости не с пятницы, перед выходными, а с понедельника. Сегодня 20 градусов тепла, солнышко ласково заглядывает в окно и зовет прогуляться. Жаль, что на дачу не выбраться до четверга, ведь Милану не с кем оставить. Но найдутся другие развлечения. Главное не сидеть дома и не занудствовать, как вчера по утру. Марго, все будет хорошо, очнись. Сегодня по предварительной договоренности мы встретились с Олегом. После его появления в моей жизни я стала удивительным образом притягательна для других мужчин. Хотя иногда меня продолжает нагонять тенью то чувство ненужности, которое пытались навязать мне оба мужа. Им было удобно видеть рядом с собой подчиненную женщину, поэтому они твердили мне как заклинание, как зомбирование, что я некрасива, неинтересна и никому больше не нужна. Но каждый раз я выдиралась из-под навязчивого гнета, разодранная в кровь и непокоренная. Не умею я подчиняться безоговорочно и навсегда, как этого хотят и требуют мужчины, не желающие прикладывать ни малейшего усилия для того, чтобы я осталась рядом не по принуждению, а по велению души. Когда хочется быть с любимым человеком в уютном семейном доме, не выстуженным изменами и безобразным отношением мужа. Самое главное, что тихая домашняя женщина, которую на словах мужчины хотели бы видеть рядом, Сразу же становится им неинтересно, как пойманная добыча, посаженная в клетку, или как прочитанная книга. Вот стерва рядом, это да, с ней не затаскуешь, это класс. Так что ж вы низводите любящих вас женщин? Или они вам в принципе не нужны? Тогда зачем строить семейные отношения? Может гораздо честнее не давать неосуществимых клятв, Быть вместе и в горе, и в радости. Меня можно подчинить только любовью, заботой. А если их нет, меня ничто не удержит. Так я думала раньше, уже планируя уход от мужа перед оглашением мне онкологического диагноза. Хотела уйти в никуда. Только бы больше не испытывать холодной нелюбви. Теперь эти планы пересмотрены и отодвинуты. Как выяснилось опытным путем, так может рассуждать только здоровый человек. Оказалось, что еще может удержать рядом с нелюбящим и незаботящимся о тебе человеком? Как это ни странно, болезнь. Оказывается, болезнь – это тоже степень несвободы. Это клетка, в некоторых случаях более прочная, чем другие. Ты тупо... Становишься заложницей обстоятельств. Но не имея возможности уйти, громко хлопнув дверью, я теперь получаю истинное наслаждение от безобидного флирта, о котором давно забыла. Легкий флирт и безумство касаний, ни к чему не обязанный треп, был приятен мне, неосязаем и ничто за собой не повлек. Буду ли я сожалеть или не стану, что по-женски осталась мудра, не дала целовать неустанно и разжечь в себе пламя костра. Я вновь стала получать удовольствие, обучившись по-новому или вспомнив все навыки, утраченные за долгие годы последнего замужества, приемы и ухищрения, чтобы привлекать внимание мужчин. Я так была поглощена Дмитрием все то время, пока он был рядом со мной, Что другие особи мужского пола меня просто не интересовали А может, надо было продолжать флирт с собственным мужем Чтобы его внимание ко мне не ослабевало В счастливые годы нашей совместной с Дмитрием жизни Я об этом просто не задумывалась Как и многие окрыленные счастьем женщины Я была абсолютно уверена, что наш союз вечен и прекрасен И муж никуда не денется А когда позднее ушла в обиды и вытекающие из этого болезни, задумываться стало не о чем. Любовь не вернуть. Как не войти дважды в одну и ту же реку? Разве еще год назад я могла думать о любовнике? А теперь могу. Сегодня, после свидания в московской квартире Олега, Мы поехали на ВВЦ, чтобы вспомнить, как мы с одноклассниками ездили сюда в день последнего звонка, перед началом выпускных экзаменов. Ведь мы учились с Олегом в одном классе, поэтому и воспоминания у нас с ним общие. Как-то вдруг, спонтанно, в едином порыве собрались тогда и поехали. Может, это была грусть об уходящем детстве, чтобы еще хоть денек провести в обществе школьных друзей? Или... Радость, что мы всего за три недели до неминуемой взрослости. Мы с Олегом сегодня, много лет спустя, прошлись неспешно по аллеям, заглянули в павильоны, отданные на откуп торгашам, не нашли в них ничего интересного и решили перекусить, поскольку время перевалило за обеденное. У Олега, как всегда, был припасен рояль в кустах в виде хорошего знакомого, держащего небольшое кафе. Нас по знакомству накормили отменной бараниной, какую я пробовала разве что в Турции. Впервые поймала себя на мысли, что не хочу возвращаться домой. Но Олег перестал со мной заговаривать о том, чтобы я ушла от мужа к нему. Так и нечего фантазировать попсту.